Глава 10. Гиря появился так же неожиданно, как и исчез. С утра вроде его еще не было, а к обеду он появился и притом весьма не кстати, потому что Куропаткин родил наконец идею. Идея в общем была примитивная, но за неимением лучше я решил посвятить ей какое-то время, чтобы Василий меня не донимал. Эта идея была навеяна нам прослушанным разговором Сюняева-Стакакацу, а точнее упоминанием о том, что в последнее время траектории кака тяготеют к орбите Юпитера. И Вася вдруг загорелся мыслью проверить, они тяготеют ли к чему-либо траектории аварийных кака, которые в свое время не сочли целесообразным утилизировать. Я попытался его урезонить, выдумывая всякие аргументы, Вроде, например, такого. Аварийные кака бороздят просторы Солнечной системы с незапамятных времен. Какие и сколько их, нам неизвестно. А свою тенденцию так какацу относит к периоду последних двух лет. И непонятно, с каких щей. Ну и так далее. Василий парировал тем, что параметры орбит имеются в отчетах. Надо только их выдрать оттуда и построить диаграмму. И так далее. Ведь орбиты... Это один из главных элементов. И так далее. Я понял, что мне его не переупрямить и сдался. Вася по специальности был программистом. Я решил, что он впал в ностальгию, и у него руки чешутся что-нибудь запрограммировать. В конце концов, надо дать ему возможность попрактиковаться. Иначе потом, когда возникнет действительная потребность, окажется, что он не пригоден к эксплуатации в этом своем качестве. Были и иные соображения. Так или иначе, но я пошел у него на поводу. Но ощутив мой палец во рту, Куропаткин немедленно обнаглел и возжелал добыть фактические данные по траекториям уже не из отчетов, а откуда-нибудь еще, дабы их сравнить. Возник вопрос, где их можно взять. Чуть позже возник вопрос, а существуют ли эти данные где-либо вообще, кроме наших отчетов. Мы с Васей уперлись в эту проблему, но пройти критическую точку не успели. Подошла девушка из местного персонала и сообщила, что Петр Янович желает со мной переговорить. Спрашивать, откуда он взялся и чего ему от нас надо, у этой девушки было бесполезно. Я оставил Васю на ее попечение и поплелся в соседний зал к видеофону. «Петр Янович...» На экране сидел за своим рабочим столом и просматривал деловые бумаги с таким видом, будто и не исчезал вовсе. Я терпеливо подождал, пока он соизволит меня заметить. Наконец ему это удалось. «Ага», — сказал он, — «это ты. Не знаешь, где Кикнадзе?» «Понятия не имею. Он когда вас исчез, так и не появлялся. Кстати, здравствуйте». «А мы что, с утра не виделись?» «Нет». А с кем я виделся и куда Зураб подевался? Да откуда ж мне знать? Ну, кто-то ж должен ведь знать. Черт, совсем запырхался. Ну, тогда привет, если не виделись. Как дела? Свой Эверест из отчетов разгребли? Я чуть не плюнул с досады. Ну-ну, не дуйся. Это я так, в плане подначивания. Слушай, а может, его и не разгребать надо? Может, лучше штурмовать? «Вы, Петр Янович, похоже, не зря в Гималайи ездили, заметил я. Методику для нас подбирали». Гиря сардонически хмыкнул. «Ха! И этот туда же. Только и делов мне вам методики подбирать». «Сюняев, что ли, наплел?» «Трепло». Он глянул на меня с прищуром. «А про Шатилова историю тоже рассказал?» «Было такое, сознался я. А что, не надо было?» «Да нет, это как раз надо». То есть вы с Васей в курсе. Вот что, Блеб, вы с Валентиной как-нибудь выберете время и навестите старика. Я его предупрежу, чтобы он тебе продемонстрировал свое психическое состояние. А ты его прозвонишь на предмет... В общем, потом проинструктирую отдельно. А то он сомневается, в здравом ли уме. Я, впрочем, тоже. Похоже, мы тут все скоро умом тронемся. «Еще бы», — сказал я, — «из Гималаев никто нормальным не возвращается». «Если бы я там был», — бурнул Гиря, — «а то ведь не был, а симптомы те же». «Тогда где же вы были на самом деле?» «Был я, Глеб Сараева, но от этого не легче. Выразил соболезнования, изучил остатки творческого наследия Калудзе». Он сокрушенно махнул рукой. «Почему же только остатки и куда подевалась основная часть?» Ученики растащили вот куда. И угораздило его завести столько учеников. Просто тихий ужас. Целый институт учеников, включая лаборантов и снабженцев. И все как один помешанный. По буквам растащили. По слогам. Эх, устал как собака. В связи с этим, Глеб, у меня обострился синдром. Есть предложение в профилактических целях провести следующий раунд собеседований. Сейчас я бумажки разгребу, а вы через часок подходите с Василием. Проведем сеанс психотерапии. Имею я в конце концов право хоть раз в неделю поговорить с нормальными людьми. Ей-богу, вы, Петр Янович, нам льстите. Ну так и пользуйтесь пока добрый. А обед? Чаю попьем, я тут из Сараева халвы припер. Там Турция рядом, отличная халва. И до Гималаев рукой подать подытожил я. «И это тоже фактор», — согласился Гиря. Халва действительно оказалась отменная так что мы с Васей в накладе не остались. Гиря, правда, начал бурдеть, что вот, мол, развел кумовство на свою голову, приходят всякие подчиненные, всю халву съедают и плюют на субординацию. Но в конце концов заявил, что ради дела готов закрыть глаза на многое. И что этой халвы он наелся до отвала еще в Сараево, а теперь все равно не знал, куда ее девать но таки выкрутился из положения, и это, вне всяких сомнений, делает ему честь. Он подождал, пока мы с Васей облизали пальцы, велел помыть чашки и изготовиться к беседе. Когда все его претензии были удовлетворены, Гиря как бы ненароком поинтересовался. «Ты, Глеб, вообще как относишься к внеземному разуму?» Я пожал плечами. «Вообще-то, Петр Янович, положительно». «Ага, а ты, Василий?» коропаткин покрутил носом, пожал плечами и сделал многозначительное лицо. «Понятно», — сказал Гиря. «А вот Сюняев его на дух не выносит». «Ну, положим, Валера Алексеевич вообще сомневается в существовании любого разума, кроме своего собственного. Но и его мнение мы должны тоже учесть в общую копилку. Копилка лежит у меня в сейфе. И там уже много всяких мнений накопилось. А вот фактов...» он сокрушенно мотнул головой качественных фактов кот наплакал и приходится их подменять глубокими размышлениями за этим я вас и позвал вы как мы вполне заверил я ага это хорошо но я хочу с вами поразмышлять не как начальник с клерками а как ну как разумное существо с разумными существами я не ошибся в выборе пропаткин хмыкнул в сторону, я же преданно смотрел в глаза шефу. «Вижу, что не ошибся, но только наполовину. Ты, Глеб, тоже должен был хмыкнуть, потому как главный здесь я, будь вы хоть трижды разумными существами». С этими словами Гирев встал, взял свой стул за спинку и переместился вместе с ним в нашу сторону. Он поставил стул перед нами, демократично уселся на него верхом и оперся локтями на спинку. «Теперь все», — заявил он, — «нет больше Гири с его непомерными амбициями. Есть три мыслящих существа. Начали мыслить». Мы с Куропаткиным переглянулись и, не сговариваясь, переставили наши стулья так, чтобы они со стулом Гири образовали равнобедренный треугольник после чего уселись, и каждый закинул ногу на ногу. гири крекнул, но смолчал. «Слово предоставляется гуманоиду Гире Петру Яновичу», — сказал я. «Прошу». «Начало многообещающее», — пробормотал он. После этого Петр Янович как бы застопорился, словно бы еще не решил, стоит ли делиться с нами своими глубокими мыслями. А если да, то какими именно?» У меня возникло впечатление, что мыслей у него много. Он ими просто набит. Но мысли эти не вполне соответствуют его сану. И как их нам ловчее подсунуть, он пока не знает. Ладно, Гиря наконец решился. Начинаю. Меня волнуют пришельцы. Он смущенно хихигнул и умолк. Петр Яныч, да вы не волнуйтесь. Сердечно посоветовал Куропаткин. Откройтесь нам, мы все поймем. «Да, пришельцы!» — Гиря ожесточенно стукнул кулаком по колену. «Они меня просто уже заколебали. То ли они есть, то ли их нет, то ли еще как-нибудь. И вот я решил, все, баста, они есть и точка. А теперь я хочу понять, зачем бы мы им могли понадобиться. И второе, зачем они нам могут пригодиться. Но то, что они имеют место, сомнению не подлежит». А доказательство запротестовал Куропаткин. «Опять встрял. Ты, гуманоид хренов, что такое аксиома знаешь?» Гиря сощудился. «Вот с этих позиций и рассматриваем. Или опять непонятно?» «То есть тема гипотетическая?» «Выведи его, Глеб!» – прорычал Гиря. «Сколько он мне на нервы будет действовать! Я и так в смущении! Еще бы! Начальник отдела безопасности несет такую бредятину!» Неужели нельзя вести себя прилично? Выведи его. Он больше не будет. И потом, Петр Янович, полное равноправие и абсолютное доверие. Гуманоиды ведь собрались, не волки. Что? Кто не волки? А, понял. Тогда да, гипотетическое. Пока. А там посмотрим. Киреп перевел дух, посмотрел в окно и как-то переменился в лице. Вот, сказал он печально, сидел я и думал. Прилетели пришельцы. А зачем? Ну, смотрят братья по разуму. Только какие-то недоразвитые. Надо их изучить. Изучили. И что? Улетели во своясе? Или тут обретаются? А зачем? Просто из любопытства. Но в это парни я не верю. Нет, не верю. Мы им для чего-то нужны. Для чего? Вот ты, Куропаткин, пришелец. Зачем мы тебе нужны? «Не знаю, Петр Янович, я над этим как-то не задумывался», — серьезно сказал Василий. «А вот я задумался и посмотрел назад. Помните, как аборигены съели кука? Это ведь была целая эпопея. Британия и Испания посылали флотилии для поиска новых земель. Плыли все — миссионеры, авантюристы, переселенцы. Политика, в принципе, понятна. Колонии, сырье, экономика». А если этот фактор убрать? Допустим, пришельцы технологически обогнали нас настолько, что наша планета с точки зрения нужных им ресурсов абсолютно никакого интереса не представляет. Да у них там... вообще. Энергию прямо из черных дыр качают харчи из межзвездной среды. А? Мы для них, тьфу, мартышки. Даже выпендриваться перед нами неинтересно можно, конечно, истребить как негодную плесень и заселить принцами благородных крови Но они этого не сделали. Почему? Да потому, что они высокоорганизованные и высокоморальные гуманоиды. Не то, что Куропаткин. А еще почему? Думаю, по той же самой причине, по которой мы сейчас охраняем все, без исключения виды животных и растений. А что мы, по существу, охраняем? Мы охраняем разнообразие. — Вон мамонты вымерли, сейчас бы мамонтятину трескали. — Какой-то у вас уж больно утилитарный подход, — заметил я. — А гуманизм как категория... — Верно, — согласился Гиря. — Гуманизм должен иметь место. Его место такое. Волк жрет зайца только тогда, когда голоден. А нет, пожалеет и поможет. Ведь завтра тоже захочется кушать. — Но мы, как ты правильно заметил, уже не волки мы можем и просто так пожалеть из общих соображений. А уж какими гуманистами должны быть высокоразвитые пришельцы, любо дорого посмотреть. Я вот таракана раздавлю и не чихну, а они мини-букашку не тронут, но... Гире обвел нас взглядом. Но, господа гуманоиды, в абстрактный гуманизм я не верю. Гуманизм не принцип, это функция разумной жизни. И это функция от чего-то производная. «От чего?» «Я согласен», — сказал Вася. «Я как-то не задумывался раньше над этим, но теперь вижу, что вы правы. В этом есть загадка. Возможно, гуманизм происходит из необходимости сохранить разнообразие жизни вообще, и разумной в частности. Вы на это намекали? Но для чего необходимо само разнообразие? Боюсь, что без концепции Всевышнего, который просто декларировал необходимость иметь всякой твари по паре, «Не объясняясь своей позиции вы тут не обойдетесь». «Обойдусь», – убежденно сказал Гиря. «Серьезно?» – Вася недоверчиво покачал головой. «В этот момент я поймал себя на том, что у меня возник жгучий интерес к теме. Вплоть до того, что если бы Гиря свернул разговор, я бы таскался за ним и конючил, чтобы он открыл мне глаза на свое прозрение. Сам я ничего в этот момент не придумал и не видел никаких вариантов». «Вот вам плод моих извилин, – тихо сказал Гиря, – и делайте со мной что хотите. Предположим, что в процессе звездообразования в нашей галактике или, я не знаю где, одна звезда с планетами образовалась пораньше других. По космическим меркам. Ну там, подходящий климат, жизнь, разум, исторический процесс – все как положено. Дальше больше. Вышли в космос. Все, что не попадя освоили – развиваются, залезли в гиперпространство, шныряют туда-сюда по галактике и... Ничего, пустыня. Кое-где плесень, где-то, скажем, динозавры бродят, о разумной жизни кот наплакал. Можно, конечно, пытаться вкладывать разум, аки Господь наш Всевышний, в голову обезьян, но согласитесь, в этом есть что-то патологическое. Да и можно ли его вложить в принципе? Разум, как я понимаю, продукт социальной эволюции. То есть можно, наверное, что-то там подшаманить в мозгах у обезьяны, но сделать так, чтобы стадо одномоментно превратилось в общество, вряд ли. На это нужны десятки, если не сотни тысячелетий. А если, предположим, какие-то зачатки общественных отношений уже просматриваются, я полагаю, что общая стратегия высокоразвитой цивилизации на этот случай – предусматривает тактику невмешательства в естественный процесс развития. Но... Гиря задрал палец. Они ощутили проблему. Какую? «Петр Янович, мы что тут в угадайку играем?» возмутился Куропаткин. «Не гони лошадей», буркнул Гиря. «Мне самому надо собрать мысли в кулак». «Из всех проблем, которые я придумал, одна занимает особое место. Я ее обозначаю так». Оазис в пустыне. Вот вселенная, пустыня, вот оазис. Там заповедник разума. Можно в нем сидеть и плевать в потолок, но... Геря опять воздвиг палец. Я точно знаю, что рано или поздно пустыня сожрет любой оазис. Вообще любой замкнутый мир обречен. А ребята высокоразвитые. Они это дело должны понимать еще лучше. Можно вести себя по-разному. Можно занять оборону и держаться. Конец, в принципе, тот же вопрос времени. Можно пытаться наступать, но наступать во все стороны невозможно. В пустыне есть и другие оазисы, но там дела обстоят еще хуже. У пустыни вариантов пожирания оазисов немерено, а любой разум, пусть и развитый до одури, имеет ограниченные возможности. Вот где необходимо разнообразие. И ребята поняли, суетиться не надо, время терпит. Надо готовиться к грядущему наступлению на пустыню, а пустыня – это модель галактики и, бери выше, Вселенной как таковой. Есть только одна солидная стратегия освоения пустыни. Надо наступать планомерно, согласованно, широким фронтом со всех сторон одновременно и всеми возможными способами, то есть всеми возможными вариантами разумной жизни. Сначала надо разорвать пустыню на части, двигаясь из оазисов навстречу друг другу, а потом добивать по частям. Загляните в историю. Так действовали во все времена. Так развивались города. Так развивались государства. Да, рушились культуры и империи, но именно разнообразие стилей мышления народов позволило нашей цивилизации выжить. Что, например, погубило Римскую империю? Я думаю, унификация общественных отношений. Хотите поспорить? Хотим, сказал я, но не будем. Нас не это интересует. Да, Сюняев сейчас бы вцепился в меня мертвой хваткой, потому я его и не позвал, а вас позвал, ибо я хочу к чему-то приплыть, а с Валерием Алексеевичем, гири махнул рукой, я ведь увлекаю вас к вполне конкретным вещам. Но продолжим полет мысли. Итак, один мощный оазис и куча мелких, неразвитых и зачаточных. Какой бы план могли изобрести очень высокоразвитые пришельцы, скажем, 30 тысяч лет назад, обнаружив, что здесь у нас зарождается цивилизация? Сначала ограничения. Первое. Я о нем уже говорил. Высокоразвитая цивилизация не может идти на контакт со слаборазвитой. Мне это совершенно очевидно. Я исхожу из исторических прецедентов и вижу, что результатом такого поведения является только одно – конфронтация на длительный срок. И утрата какой-то части запаса разнообразия. Например, куда подевалось коренное население Америки? Ни патронаж, ни опека совершенно недопустимы. Возможен только один исход. Слаборазвитая цивилизация, достигнув определенной стадии развития, сама должна все это осознать, догадаться о наличии где-то высокоразвитой и выйти на контакт с ней. Думаю, что сделает она это только под давлением каких-то факторов, угрожающих ее существованию в замкнутом виде. Например, ей понадобится чужой опыт, потому что станет ясно, что в одиночку она с этим фактором не справится. «Возможно, я ошибаюсь. А ты, Василий, как думаешь?» «Думаю, да. Раньше гордыни не позволит «Во! Тут ты просто молодец! Именно!» «Когда-то было такое понятие – национальная гордость. Сейчас все стерлось, но при случае проявится гордость за свою цивилизацию. Почему нет?» Мы, гордые земляне, видели всех вас, пришельцев, в гробу, и не отдадим ни пяти родной Солнечной системы, а если надо, умрем за нее все как один. Посылаем вам наш космический шиш через парсеки. У меня, скажем, есть гордость за родной ГУК, а у вас? И у нас, подтвердил я. У нас есть даже гордость за родной сектор и родной отдел, возглавляемый мудрым учителем и великим мыслителем, а также его заместителями. Мы даже сами собой иногда гордимся. Язва, констатировал Гиря. Все, с гордыней покончили. Ограничение второе. Высокоразвитая цивилизация не может допустить, чтобы ее технологии стали достоянием низкоразвитой, пока не убедится, что это будет во благо и пойдет на пользу. А когда убедиться то скорее подсунет, нежели передаст открыто. В критических ситуациях может дать попользоваться, а потом отберет, но это крайний случай. Пояснений тут не требуется. Загляните в историю и подумайте, что было бы, если бы в руках у братвы Чингисхана оказалось даже не лучевое оружие, хотя бы огнестрельное. Так, с ограничениями мы тоже покончили. Теперь гипотетический план пришельцев. Но с этим туго. Я не такой высокоразвитый, как Куропаткин не эти пришельцы. Единственное, что приходит на ум, вот что. Какое-то время, по нашим меркам историческое, и даже более того, они должны просто наблюдать за всеми и собирать информацию для грядущих контактов. Они должны продержаться и дождаться такого состояния развития разумной жизни в достаточно большой своей окрестности, когда все прочие цивилизации осознают необходимость объединения усилий для борьбы с тем, что я называю пустыней. Только тогда можно начинать строить коммуникации. Вероятно, тут есть огромное количество разных аспектов. Но думать о них я не хочу, а говорить тем более. Я ведь руководитель. Моя задача заставлять думать подчиненных. Есть Куропаткин, пусть Куропаткин соображает. «Но Куропаткину необходимо задать общее направление для размышлений, иначе он такое придумает, что вы и понять не сможете», — нагло заявил Вася. «Ну, брат, это ты перебрал. Неужели может?» «Петр Янович, вы шутите с огнем», — сказал я строго. «Ну, хорошо. Вот такой репер для размышлений. лицо вопиющее противоречие». С одной стороны, они не могут нам позволить точно узнать, что они существуют. Я на этом настаиваю. Подумайте, ведь если мы будем точно знать, что братья по разуму существуют и, скажем так, присматривают за нами, мы станем беспечны, и это может плохо кончиться. Появится соблазн неоправданного риска. Примерно то же самое случается с пацаном на берегу озера. Он лезет в глубину, подсознательно имея в виду, что папа в случае чего выловит и откачает. А папа в это время отвлекся. Он наблюдает за красивой блондинкой в третьем ряду слева, прямо за Альфой Центавра. А с другой стороны, сами они хотят быть в курсе того, что тут у нас происходит. Как, впрочем, и в иных других местах. Что их интересует в первую очередь? Напрягите мозги. Ты, Кукса, пришелец. Ты, Куропаткин, целых два. Что вас интересует? Я понял, что Гиря нас окучивает не зря. Он хочет, чтобы мы ему что-то придумали и заставляет нас думать, а мы решили, что он хочет рассеяться. Технический уровень развития, сказал Вася. Наша база знаний о законах природы. Хех, чихали они и на уровень, и на базу. Жестко бросил Гиря ты и ткнул в меня пальцем. «Уровень организации общества», – сказал я. «Стратегия развития». «Нет. Хотя это ближе». но тогда я вообще не знаю», – пробурчал Куропаткин. «Чего еще можно захотеть?» «Они хотят иметь прогноз нашего развития». «А такой прогноз в отношении всей цивилизации сделать очень непросто». «Поясню». «Вот ты, Василий, попал в Египет. Люди оттуда улетели, скажем, на Луну, а тебя туда заслали». «Ходишь, смотришь». Папирусы их читаешь, кром, пирамиды, крокодилы и все прочее. А людей нет. Что ты потом сможешь сказать о египтянах? А вот ты археолог. Что ты можешь сказать? Сможешь предсказать, как они будут развиваться, какими темпами, не зная фактической истории? Нет. Ты можешь узнать, что были такие и такие события. Но ты не сможешь понять, почему были именно эти, а не какие-то иные события. Для того, чтобы это понять, ты должен смотреть на события глазами людей, которые в них участвовали. А чего тебе не хватает как археологу? Я скажу, ты должен увидеть мир их глазами. Без этого ты не сможешь даже определить уровень интеллекта у среднего египтянина. Хм, еще бы, вот идиоты пирамид понастроили. Например, какой уровень интеллекта был у Аристотеля? Высокий. А какой именно? И почему он у мухи насчитал восемь ног? А сколько у нее ног? Наивно поинтересовался Вася. Шесть. Серьезно? Вот, Василий, если бы я с тобой не пообщался непосредственно, как бы я узнал, что ты не Аристотель, а просто великовозрастный балбес? А про Аристотеля ничего сказать не могу. Может быть, он ноги у мухи считал под мухой, а может считать не умел? Нет, парни. Вы меня режьте, но пришельцы должны знать, что у нас в среднем в подкорке. Иначе грош цена всей остальной информации. И вот парадокс. Без непосредственного контакта понять ничего нельзя, а такой контакт недопустим. Они могут, например, воровать людей, общаться, а что с ними делать потом? Возвращать нельзя принцип. Убивать гуманисты. Ссылаться на издержки прогресса и стирать память? «Я в это не верю. Таких пришельцев я видел в гробу. Да и как воровать? Летающими тарелками? А если мы их поймаем? И вообще? Ну, я не верю, что они такие тупые и не нашли выход. Даже я его нашел». «Петр Янович», — вкратчиво произнес Куропаткин. «А ведь вы нас интригуете и куда-то маните». «Что вы, девицы?» «Я их интригую». Я хочу бросить вам кость, чтобы вы мне из нее выбили мозг. Для этого нужно применить интеллект. Но для этого его нужно иметь. Я прикидываю и вижу, что оба для пришельцев интереса не представляете. Будь я пришелец, я бы возгнал в три шеи. А вы, Петр Янович, сказал я, копируя интонацию Куропаткина. А вот я да. Я их под лицом раскусил. Пусть теперь обхаживают. Гиря поулыбался сам себе, дождался, пока мы окончательно заинтриговались и сделался серьезным.